Слушаю же меня. А, а, хотя нет, знаю. Я слышал, как господа из дворцовой полиции говорили, что тело еще совсем тёплое. Этот линд не человек, а дьявол, шепнул я, прикрыв трубку ладонью. Он продолжает сводить счёты несмотря ни на что. Спросите, Эмилия, вернулась. Скажите, Корней Селифанович, не объявилась ли госпожа Деклик? Мадмуазель? А, разве она нашлась? Голос Сомова дрогнул.